Снежные завалы и снежные трясины преграждали путь. Шамши кричал «право», «лево» и приходилось петлять. А двигаться надо было бы напрямик и поскорее. Может быть, буран задержал басмачей в Кашкасу, и там удастся их захватить? Юрий хлестнул коня, но конь не прибавил шагу. Конь так устал, что удары не действовали на него. Молодой геолог Юрий Ивашко был нравообщительного, веселого, даже восторженного. Характером отличался энергичным, но по молодости лет неуравновешенным. Был он рослый, белокурый, синеглазый, согненный ярким румянцем на пухлых щеках. Усы и борода не росли, несмотря на старательное применение бритвы, и это его огорчало. Юрий был влюблен в свою профессию геолога, влюблен в горы и жаждал совершать великие открытия пока его надежды не осуществились. Он мечтал попасть туда, где высочайшие в мире хребты Гималаев, Куэн-Луня, Тянь-Шаня и Гиндукуша сходятся в одном узле, образуя огромное плато, которое лежит на 4 километра выше уровня моря. Это плато носит древнее тибетское название помир или «Крыша мира». Ему не удалось попасть в прошлом 1928 году в комплексную научную экспедицию, отправлявшуюся на помир в район белого пятна, расположенного между линией пик Ленина, Залайский хребет, озеро Каракуль с северо-востока и средним течением реки Пянс на юго-западе, между собственно Помиром и Дарвазом. Отдельные экспедиции подходили к границам белого пятна, но все попытки преодолеть заоблачные горы, бурные реки и громадные трещины в непроходимых ледниках оканчивались неудачей. Книги и дневники свидетельствовали об исключительной труднодоступности и неизученности померских гор, о тяжелом и опасном пути. Особенно действовали на воображение Юрия такие выражения, как «остается неисследованным», «не вполне уяснено», Точных данных не имеется. Усилия найти проход оказались тщетными. Пришлось возвратиться. Юрий читал эти книги, вздыхал и думал, что уж то кто а он бы не возвратился, ни за что. Он был полон стремлением преодолевать любые опасности ради научных открытий. Встречавшиеся в отчетах экспедиции указания на то, что путешественник сорвался – Унесен течением, слетел с тропы в пропасть, только подзадоривали молодого геолога. Задачи прошлогодней экспедиции были овеяны романтикой. Никто не знал, что будет ожидать экспедицию на Белом Пятне. Никто не знал, что там встретится – горные цепи или плоскогорья, население или безлюдные ледники и горные пустыни. А Белое Пятно начиналось по ту сторону Залайского хребта, у северного подножия которого они работали. Прошлогодняя экспедиция в район Белого пятна сделала немало. Она частично проникла в узел гор Гармо, нашла неприступные горы, ледники и открыла высочайшую вершину СССР. Неожиданно удалось попасть из района ледника Танамыс в среднее течение 70 ледника Фетченко. Был открыт перевал контрабандистов, были проведены работы по топографии и астрономии. Все же целиком выполнить намеченный план экспедиции не удалось. Чтобы изучить горы, надо было иметь точные карты. Следовательно, начинать дело надо с картографирования. Многое осталось неисследовано. Вот туда, в Зарлайский хребет, и хотелось попасть Юрию. Не попав в комплексную экспедицию, он проработал весь 1928 год в городе в аспирантуре. Неуемное стремление в горы заставило его устроиться в 1929 году в золоторазведочную партию. Молодой геолог был огорчен, когда его временно оставили одного продолжать работу у Зоалайского хребта, в то время как его товарищи двигались по маршрутам. Задача Юрия состояла в том, чтобы тщательно и на этот раз окончательно проверить и подтвердить отсутствие золота для промышленных целей. Были у него и кое-какие интересные находки, но они не имели отношения к золоторазведке. А теперь босмачи украли и эти находки. Скорее бы приехать в кишлак и поймать басмачей Караван с трудом преодолевал снежные заносы. Верблюды все чаще застревали в снегу. Все устали, очень устали. А скоро ли кизыл-су никто не знал. Двигались зигзагами, совершая далекие обходы. Никонов уже жалел, что предпочел ехать на верблюде. Это не езда, а мучение. Качает вперед-назад, вперед-назад. И не только качает, но и укачивает. Верблюд уже несколько раз падал, а перевьючивать в пургу было очень тяжело. Чувства путников притупились. Юрий Ивашко все чаще вспоминал строчки из экспедиционных отчетов. Отморозил ноги, отбился и замерз. Сорвавшаяся лавина спрессовала его тело. Шаг за шагом двигался караван. «Заснеженные животные, заснеженные люди». Серый жеребец взмок оттаившего на нем снега. Из разрезанных для облегчения дыхания ноздрей вырывались клубы пара. В снежной вьюге задний всадник не видел переднего. Наконец, путники очутились перед высоким, бесконечно длинным снежным завалом, из которого торчали концы веток. Шамши что-то весело сказал рабочим по киргизски Юрий переспросил, Оказывается, по ту сторону, засыпанных снегом тугаев, была река кизыл -Су. Караван вышел не против Кашка-Су, как предполагали, а километров на 5 ниже по реке. Через колючие густые кусты не пролезть. Шамши знал это место, он ушел на поиски тропинки. То, что было раньше тропинкой, оказалось засыпанным снегом коридором меж кустов. Впрочем, это был рыхлый снег. Все по очереди протаптывали тропинку. Наконец, впереди показалась темная вода с быстро несущимися по ней белыми льдинами. Густая пелена снега закрывала противоположный берег. Казалось, черная поверхность воды уходила под какой-то туманный занавес. «Я первый пойду!» – прокричал Шамши. «В воду не смотри! Плохо будет!» Верблюды с ревом сходили в темную воду. Течение было очень быстрое, дно неровное, с омутами – Юрий Ивашко ждал, что Шамши поведет караван через реку, чтобы поскорее выйти на тот берег, но охотник продолжал ехать по воде у берега, поднимаясь вверх по течению. Видимо, он предпочитал этот речной длинный путь коварным снежным завалам. Лошади и верблюды медленно, шаг за шагом, рассекая грудью воду, двигались против течения. Так они прошли и 100, и 200 метров, и километр, и только там где русло расходилось тремя широкими рукавами шамши повернул налево через два рукава реки они переправились благополучно третий рукав был главным руслом становилось все глубже вода достигла стреммени юрий приподнял ноги вода достигла живота лошади он еще выше поднял ноги завидуя опытному никонову возвышавшему синверблюде Когда же стало еще глубже, Юрий поднял ноги чуть не на гриву. Все произошло мгновенно. Жеребца, потерявшего равновесие, сбило течение, и он исчез под водой. Юрия сорвалось с седла, и ему показалось, что берег помчался назад с невероятной быстротой. Шамши яростно хлестал ревущего верблюда и заставил его бежать. На перекате Шамши поймал Юрия за полуту лупа и выволок на берег. Наконец, все выбрались из реки, Снова пробили снежный завал и выехали из речной долины на тропинку у скалы. Здесь ветер дул сильнее, но снега было меньше. Юрий почувствовал, как цепенеют ноги и руки. «Неужели вот так замерзают?» – подумал он. «Неужели я замерзну еще до того, когда едем? А вдруг отрежут ноги?» «Этого он не перенесет». Жеребец шел за медлительными верблюдами. Звенят сосульки на гриве, звенят на хвосте. Вся верхняя одежда на молодом геологе превратилась в ледяной футляр. Шамши сказал «Дым!» Ну, раз пахнет дымом, то до кишлака близко. Животные, почувствовав близость жилья, пошли быстрее. И все же, казалось, дороги нет конца. Юрий почти не чувствовал своего тела. Так хотелось скорее к костру. Вдруг Шамши остановил караван и предложил подождать, пока он вернется из разведки. А может быть, в кишлаке засели басмачи? Будь там хоть сотни басмачей, все пошли бы в атаку, лишь бы выбить их из теплого помещения. Юрий с трудом снял винтовку. Руки плохо слушались. Подошел Никонов с револьвером в руке. В ожидании время тянулось бесконечно долго. Сюда донесся зов на русском языке. Сюда... От кишлака навстречу каравану бежал Фёдор Лежнёв. Юрия стаскивают с лошади, обнажённый, он лежит на кошме Фёдор и шамши растирают снегом его тело. Рассказ Фёдора был немногословен. Следы тоже привели его к этому кишлаку. Все пять басмачей, как об этом удалось узнать в кишлаке, были из банды Хамида. Хамид, это ненавистное имя, было уже известно геологам. Хамид, как говорили, появился из Кашгарии, куда он убежал после разгрома Басмачества пять лет назад, в 1924 году. Говорили, что местные головорезы грабили, прикрываясь именем Хамида. Именем Хамида пугали враги коллективизации. Они и сами вели вооруженную и диверсионную борьбу, не останавливаясь ни перед чем, чтобы сорвать коллективизацию. Пули басмачей Хамида уложили в госпиталь девушку-геолога из группы, работавшей в Лянгаре. Пули басмачей мешали прокладывать дорогу, уж хорок. Вот почему вооружили работников экспедиции. Да, имя Хамида многое говорило геологам. Как узнал Федор, басмачи заставили Дихкан накормить сеном и ячменем своих лошадей и более чем полсуток назад уехали в восточном направлении. С собой они вели шесть навьюченных лошадей. «Хотят прорваться в Кашгарию», — заметил Никонов. «Надо спасать наши дневники, надо догонять». «Ночью в Буран?» — презрительно спросил Фёдор. Товарищи знали его манеру спорить со всеми по всякому поводу. Но сейчас Никонов с ним согласился. Искать басмачей ночью и в Буран было всё равно, что искать иголку в стоге сена». Вскоре все сидели в большой комнате на кошмах у жаркого костра и ели. За чаем Фёдор рассказывал о встретившейся ему здесь в кишлаке геологической партии. Она три дня пыталась пробиться через снега на перевале Талдык и не смогла. А сегодня они проехали через кишлак к ближайшему перевалу кичи Кичикалай. Юрий в тёплом белье лежал в меховом спальном мешке у костра. Мало сказать, что ему было жарко. После растирания тело его горело. Он лежал в полудрёме и, как сквозь сон, слушал рассказ о последних новостях, услышанных Фёдором у встретившихся ему геологов. И Никонов, и Юрий, и Фёдор воспринимали как новость события многомесячной давности. Они не читали газет, да и радио у них с собой не было. Фёдор рассказывал о провокации китайских империалистов на Дальнем Востоке и о нашем отпоре им. Кое-что об этом Юрий уже слышал, но не так подробно. Рассказ Фёдора об открытии первых театров говорящего кино звучал как сказка. Подумать только, немое кино и вдруг заговорило. Великие дела творились в этот первый год первой пятилетки, когда вся страна радовалась первым тракторам, выпущенным Челябинским тракторным заводом, год, когда планировалось строительство автозавода в Нижнем, тракторостроя в, Т... в Сталинграде, Рассказывал Фёдор о процессе инженеров, вредивших в шахтах Донбасса по заданию своих бывших хозяев. «Эти иностранные агенты с дипломами инженеров – те же басмачи», – сказал Никонов. Разговор вернулся к басмачам и к беде, постигшей геологов. Басмаческие банды навредили не только им одним. Проехавшая группа геологов нарвалась на засаду и потеряла двух научных работников – Упомянул фёдор и об осмаческой банде Файзулы-Максума, перешедшей границу и разгромленной. Долго обсуждали случившееся. Шамши советовал, чтобы не застрять на всю зиму в кишлаке, оставить здесь на сохранение лошадь, палатки и снаряжение, а самим пробиваться через снега на перевал кичи Кичикалай. Тяжелый перевал. Лошадей сталкивают с него, связав ноги, чтобы, катясь, лошади их не поломали. «Чтобы доехать до Уч-Кургана, лошадей с седлами можно будет нанять по ту сторону Алайского хребта». Конечно, Федор стал возражать. «Ты совсем не знаешь, что такое перевал зимой». И Шамши рассказал, как много лет назад Курбаших Алхаджа, один из самых свирепых, теснимый нашей конницей, заставил Дихкан расчистить для себя перевал Кизил-Даван. Но как только босмачи двинулись, по снежному коридору сорвалась большая лавина и засыпала хал-хаджу и 400 басмачей Хочет ли Федор дождаться смерти под лавиной? Большой Курбаши Маддамин-Бек был не, глубе, не глупее Федора, а все же, когда ему не удалось убежать через заснеженный перевал в Гульчу и Алайскую долину, и не отказались расчистить для него перевал от снега, то он не полез под лавину, а сдался». Думать надо, хозяин. Поэтому надо, как только окончится буран, уходить налегке, пешком, через перевал, если удастся. И это удалось. Три. ясный солнечный день по ущелью спускались всадники. Снег и лед остались позади. Был снег и здесь, но он лежал на горах и только пятнами покрывал дно ущелья. Прибрежные камни были в ледяных шапках. Еще вчера всадники покинули зону заснеженных альпийских лугов и низкорослые, почти стелющиеся арчи. Чем ниже они спускались, тем выше становилась вечно зеленая арча на склонах гор. И, наконец, в ущелье встретились горные тополи, кусты шиповника и жимолости Под ними желтели осыпавшиеся листья. Узкие скалистые теснины сменились рыхлыми, щебенистыми осыпями. Здесь не было тропинки. Под тяжестью всадников осыпи ускоряли свое движение и влекли всадников к обрыву. Там щебень срывался в реку, испуганные лошади храпели. Ноги их проваливались чуть не до колен, и людям стоило немалых трудов сохранять спокойствие, так как быстрое движения вызывали еще большее движение осыпи, сносившей их вниз. Но и это осталось позади. Попадались участки пути с огромными обломками белого мрамора. Иногда тропинка чуть лепилась на крутом склоне, и всадники одним коленом касались скалы, а другое свисало над обрывом. Ехали они и по берегу реки, обдаваемые водной водяной пылью и брызгами. Впереди ехал Никонов, угрюмый и молчаливый. За ним ехал Юрий Ивашко неистребимое любопытство к окружающему отвлекло его от грустных мыслей страны открываются перед путешественниками по-разному это зависит от цели путешествия от способа каким оно совершается и от характера самого путешественника а молодой геолог мог весело петь в бурю промокнув до последней нитки впрочем после купания в кизилсу у него даже насморка не было Шамши, ехавшему следом, нравился охотник за камнями, стремившийся узнать все о горах, о жизни и обычаях народа, ильстило то внимание, с каким юноша относился к его словам. И Шамши старался удружить ему, а рассказать мог он многое. И горы с помощью Шамши открывались перед Юрием совсем в ином свете. Шамши держался со всеми на равной ноге и не считал нужным молчать, даже если молчали все начальники, в том числе и Федор Лежнев, ехавший за ними. Шамши не взлюбил Федора за его острый язык и насмешки. К Никонову, доверившему винтовку слабому духам Мурзаю, Шамши относился презрительно. Все, кроме Шамши, ехали молча. «Эй, Юрий!» – обращался к геологу Шамши, как обычно называя его по имени – Подними глаза на эту гору. Там Шамши показывал рукояткой нагайки гайке камчи на вершину, где чуть виднелись хвосты Яков на палке. Мазар. Там похоронен храбрый батыр. Народ чтит его память. Видишь, на пять локтей ниже есть щель в скале. Там лежит кромультук этого батыра. Смотри, очень хорошо. Джигит с сердцем барса и глазами орла обязательно увидит кромультук. «Я вижу. А кто сумеет тот кромультук достать, станет таким же батыром, как тот, что похоронен наверху». Юрий видел темную щель в скале, но кромультук не мог разглядеть даже в бинокль. Фёдор презрительно смеялся и торопил Юрия ехать дальше. Всадники проехали узкий проход. Справа, метров двадцати, на тропинке виднелся выступ, обложенный камнями. Шамши пояснил, что это гнездо «Соловья-разбойника». Он оглушал проезжавших свистом и отдавал награбленное у богачей бедным. Потом Шамши указал на высокую гранитную гору, которая, по его словам, будет гири на суде, когда станут взвешивать грехи людей. Рассказал Шамши и о скале «Зеркало правды». Стоило честному, обиженному человеку приблизиться к этой скале, и на гладкой прозрачной поверхности зеркала правды он мог увидеть лицо своего обидчика, был ли это убийца, похититель дочери или верблюжий вор. Но злые люди залили кровью невинных поверхность зеркала, чтобы оно не помогало народным мстителям узнавать своих врагов. С тех пор зеркало правды стало мутно-розовым, И таким будет оно до той поры, пока не уничтожат тех, кто забрызгал зеркало кровью. Видимо, живы еще злые люди, и надо всем быть на стороже. Это был новый вариант легенды, уже слышанный Юрием Ивашко. Справа и слева по пути следования каравана теснились все новые и новые горы, и о каждой горе Шамши мог рассказать, если не легенду и историческое происшествие, связанное с ней, то нечто весьма увлекательное. Но самым поразительным в этом ущелье была река, по берегам которой они спускались в Дис, в Ферганскую долину. Вдруг Шамше остановил лошадь и указал на высокую скалистую стену, тянувшуюся вдоль левого берега реки. На ней было отчетливо видно изображение раскрытой ладони и круг с точкой, высеченной в середине. Раскрытая ладонь была древнейшей эмблемой – Изображение раскрытой ладони находили на Вавилонских пирамидах и на скалах Древнего Египта. Шамши начал было рассказывать легенду, связанную с этими знаками, но Федор не выдержал. Он огрел плеткой стоявшего впереди коня Шамши, так что усталый конь рванулся вперед, стегнул плеткой коня Юрия, своего коня и крикнул. «Мне надоело слушать всякую ерундо, у меня сердце болит, я себе места не нахожу». «Случилось страшное, непоправимое несчастье. Нас надо всех судить и строго наказать за ротозейство. Погибли все результаты нашей работы. А ты, ты, Юрий, можешь распускать уши и благодушевствовать. Этот черт знает что, а еще комсомолец. Я буду ставить вопрос». «А по-твоему, я должен бить себя в грудь и рыдать?» – спросил рассердившись Юрий. «Знаешь что, держи-ка ты себя в руках и не распускайся. Тебе легко так говорить» сердито, но уже спокойнее, возразил Фёдор. «У тебя район был почти пустой, а ведь мои дневники на вес золота, я ведь тебе показывал образцы!» «Ну хорошо, — согласился Юрий, — Шамши больше не будет рассказывать, если тебя раздражает Эпос. Криком горе не поможешь, но я, я не могу равнодушно смотреть на всю эту красоту, ведь это же не просто бурная горная река, это же сотни шумящих и пенящихся каскадов, на которых из которых ни один не похож на другой. Да ты оглянись назад, ну где же ты видел хотя бы что-нибудь подобное? На протяжении почти полутораста километров, будто с неба, из облаков спускаются к нам сотни прозрачных голубовато-зеленых ступенек, покрытых кружевным покрывалами. И цвет ступенек все время меняется, и каждое мгновение на этих дрожащих водных ступенях меняются узоры кружев. Все красиво в природе и горы, и леса, и небо, но нет на земле ничего краше воды, вечно живой и изменчивой. Это сказал еще Аксаков. Юрию хотелось чем-нибудь развлечь своего тоскующего друга, и он старался обратить его внимание на природу. Ты смотри, у берега темные, желтые и красные камни одеты в ледяные короны, а разноцветные громады скал до половины усыпаны снегом. Я никогда не видел такого сочетания красок, Из снежной зимы мы спускаемся в лето. Вот край поразительных контрастов. Скоро ты начнешь писать стихи, а я уже два года работаю в этих горах, и меня этим не удивишь, — проворчал Федор. Подумаешь, контрасты. На горах холодно, а внизу тепло. Школьнику ясно, в чем дело. И почему тебя восторгают горы из базальта, гранита и песчаника, не понимаю». «Отвратительная привычка переводить все чудесное в обыденное», – насмешливо заметил Юрий. «Я вообще тебя не понимаю», – продолжал Федор, – «почему, например, ты взъелся на меня, когда я подул на черные точки жира в кумысе, которым нас угощал старик? Если есть поверье, что нельзя дуть на кумыс, то как кобыла не станет давать молоко, то с этим заблуждением надо покончить». Я сознательно подул на кумыс. Пусть старик убедится на опыте, что его кобыла не уменьшила удой. И я нарочно выплеснул остатки кумыса в огонь. Надо революционизировать быт, и я бы не стал слушать всякие там легенды. Они горячо заспорили. Юрий доказывал, что надо уважать стариков, быть более тактичным и укоренившиеся предрассудки изменять убеждения а не бороться с ними, гроба нарушая их и при этом даже не объясняя причины своего поступка, явно обидного с точки зрения старика. Постепенный их спор перешел на знаки, виденные на скале, и, наконец, они заспорили о том, чем считать Алайский хребет и Алайскую долину – отрогами тянь шаня частью Памира или самостоятельной Памира-Алайской системой. Никонов не вмешивался в их спор, он был угрюм и ехал молча. Он думал о предстоящем разговоре с ожидавшим их в Учкургане начальником партии Поповым, заместителем которого он являлся. Юрию Ивашко хотелось двигаться побыстрее, но в горах, да еще на лошадях, на вьючных поклажей ездят только шагом. То и дело скалы, подходившие к реке, заставляли тропинку спускаться к переправе, перебегать по качающемуся деревянному мостику необычной конструкции на другой берег. Тропинка велась, как змея, с одного берега на другой, то взбегала на склоны, то шла над самой рекой. Юноша потерял даже счет тем десяткам мостов, которые они проехали. Чем ниже спускались путники, тем выше поднималась линия снегов. Наконец, снег оказался только на вершинах скал. Прибрежные камни были свободны ото льда. По склонам у родников ярко зеленела трава, Тропинка становилась все шире и шире. Путники отдохнули в придорожной чайхане, покормили лошадей и поехали дальше. Наконец, тропинка перешла в колесную дорогу. Стало жарко. Проехали кишлак. Двое дихкан, ехавших в кузове встречной машины, с удивлением смотрели на всадников, одетых в тулупы, валенки и меховые шапки. Когда на краю поля всадники увидели деревья с еще не осыпавшимися листьями, Юрий восторженно закричал «Назад! К лету!». А ведь действительно лето! – отозвался Федор. 4. Южнее Голодной степи, закрытая с севера Четкальским хребтом, с востока Ферганским, а с юга Алайским раскинулась плодородная Ферганская долина. Этот оазис еще издалека привлекает взгляды путников. Что они ни были – работники или научных экспедиций, или землеустроители, передвигающиеся по каменистым дорогам от оазиса к оазису, чтобы помочь тогда еще немногочисленным колхозам нарезать поля, или культработники и врачи, посетившие в высокогорных долинах кочевников, переходящих к оседлой жизни. Всех их влечет к себе зеленая стена, вырисовывающаяся за много километров на горизонте. Эта граница отделяет зеленый мир орошаемых земель густонаселенных людьми от плоского, серого мира безводной пустыни. Лес полей десятками тысяч стройных вершин высится на горизонте. Тополи, карагачи, тутовые деревья, отмечая собой путь арыков, в которых журчит вода с гор, выстроились вдоль улиц и тесно обступили поля и сады, сдерживая неистовство ветров. Глубокая осень, а Ферганской долине по-летнему печет солнце. Пыль мутной серой пеленой висит над дуч курганом. Изнемогающие от жары тополи неподвижно стоят по обочинам улиц, уже не серебристые, а серо-желтые от пыли. Полдневный зной разогнал крикливый людный базар. Одинокий осел стоит посреди площади и, закрыв глаза, неутомимо, как заведенный, кивает головой. Медленно шествует караван верблюдов с хлопком, наполняя опустевшие улицы неустанным монотонным звоном колокольчиков. Да на полях перекликаются кетменщики, одетые во все белое. Поднимая над головой острые кетмени, они с силой прорубают в пересохшей почве путь воде с гор. Вода не ждет. Над прохладными водами горной реки Исфайрам, берущей начало в Алайских горах, на сваях, вбитых в дно реки, стоит большая чайхана. Возле нее, у канавязи, кормится десятков пять верховых лошадей. Посмотрев на оседланную лошадь, сразу можно охарактеризовать ее хозяина. Вот эти невысокие худощавые лошадки, заседланные деревянными седлами с рваными подушками, привезли небогатых диркан. Дальше стоят шесть малорослых сильных лошадок под большими и тяжелыми кавалерийскими седлами. Лошади нас не строевые, они принадлежат работникам какой-нибудь экспедиции. Раскормленный серый жеребец с раскрашенным деревянным седлом и мягкой подушкой принадлежит богатому хозяину. А рослая белая кобыла с тонкими сухими ногами – горная лошадь и на поверх толстой попоны казацким седлом с двойной подпругой, мягкой подушкой, подхвостником и прочими атрибутами езды в горах. У другой коновязи стоит сильный мерин с потертым седлом, это приехал кто-нибудь из районного актива. Возле лошадей, вспархивая на седла, деловито суетятся голуби и скворцы. Ласточки на лету хватают мух и уносят под крышу чайханы конавязи подъехали геологи юрий с трудом освободил концы валенок из ремней надтреянами и навалившись грудью на шею лошади грузно прыгнул на землю затекшие ноги остро ощутили боль удара сбросить тулуп, и заменить валенки недавно купленными мягкими ячигами было делом недолгим Вскоре вся группа геологов в военных костюмах с револьверами в кобурах, с полевыми сумками через плечо и двумя винтовками вошла в чайхану, привлекая к себе взоры сидящих. Чайхана переполнена. Люди, поджав ноги, сидят на цветных коврах, покрывающих пол, и неторопливо попивают кок-чай из больших и малых пиал, лениво отмахиваясь от роящихся в воздухе мук. Сейчас, как обычно, в полдневные часы в чайхане собралась разноязыкая пестрая толпа. На эти часы все учреждения закрываются, ведь летом бывает раскалено все – и земля, и воздух. То и дело слышится зов «Эй, чайханщик, два чайника кок-чая!» Или «Эй, чайханщик, три чёрного чая, лепёшки и сахару!» Чайханщик, длинноносый абдулла плотный мужчина лет 40 с очень гибкими и точными движениями акробата. Рот его вечно улыбается, потемневшие зубы выдают слабость к сосательному табаку, на сваю. Он сидит возле стены, окруженной шеренгами разнокалиберных чайников и пиал, высокими стопками белых лепешек. Здесь же корзины с виноградом, груда душистых дынь и сочных арбузов. Абдулла и его два помощника не знают ни минуты покоя. Посетитель едва подымает палец, а уже тонкий и подвижный, как вьюн, 14-летний Рахим спешит к нему с полотенцем и кок-чаем. Пока один пятиведерный самовар шумит и фыркает, наполняя десятки чайников кипятком, второй такой же, огромный и до того сверкающий, что глазам смотреть на него больно, ждет своей очереди. Наконец геологи разместились в углу, на ковре, и Никонов позвал Абдуллу. Тот подошел. «Салям алейкум, товарищ Никонов!» И Абдулла порывисто пожал обеими руками протянутую ему руку Никонова, а потом остальных. «Самое главное – здоровье. Много ездишь, много смотришь, веселый будешь, аппетит иметь будешь. Что есть будешь, что пить будешь. После длинной дороги хороший жирный плов из барана чайку просит». «Как думаешь?» «Мне три порции плова, чаю, — сказал Юрий, — и еще дыню, и винограду, и груши, яблок и гранатов, и столько же шамши». Такой же аппетит был и у других членов экспедиции. абдулла весело улыбался и кивал головой. Рядом с геологами сидели двое. Один из них, худощавый и быстрый в движениях, рослый ширококосный киргиз лет сорока, вынул из своего курджума большую душистую дыню и с легким поклоном подал Никонову. «Сколько?» – спросил тот. «Зачем так говоришь? Нехорошо говоришь. Я не торговец, я Раис, председатель колхоза свет зари Попробуй колхозную продукцию». Последние слова он сказал с особым значением и искосо бросил взгляд на сидящих в чайхане. «Не понравится? Сто, тысячу рублей плачу». Это был вызов единоличникам, а в тот год их было еще очень и очень много. Весьма немногочисленные колхозы среди моря единоличных хозяйств были как светлые маяки среди бушующего океана. «Спасибо вам», – быстро отозвался Юрий. Никонов поблагодарил и разрезал дыню на куски. Юрий шумно восторгался ароматной, нежной, удивительно сладкой, холодящей мякотью дыни. Фёдор Лежнёв и Никонов тоже хвалили. «Значит, никто не хочет спорить со мной на тысячу рублей?» «Значит, никто не хочет выставить лучшую дыню?» – весело крикнул председатель и объявил взглядом сидящих в чайхане. Никто не принял вызова. Председатель был удовлетворён. Никонов еще раз поблагодарил его от имени всех и осведомился, что за колхоз «Цвет зари». «Богатый колхоз!» – отозвался Раис, и глаза его задорно блеснули. «Вот объясняю Раису колхоза Завета Ильича, и он кивнул своего полного собеседника, как мы поощряем отличную учебу своих молодых колхозников-курсантов тем, что начисляем им трудодни. У меня пять человек только в автомобильной школе учатся». За отличные успехи мы даем три четверти нашего колхозного трудодня дня. Все равно ты их не увидишь, они выучатся и уедут в город работать, возражал ему собеседник. Не пущу. Не спросят. Об ком поможет. Конечно поможет, горячо отозвался Юрий. Федор насмешливо взглянул на восторженного юношу абдулла и его помощник быстро поставили на стол вместительные пиалы с дымящимся пловом, ложки, лепешки, чайник с чаем. Никонов налил в пиалу чаю, поднес Раису. Тот, видимо, хотел отказаться, но все же принял пиалу, однако предложенную ему пиалу с рисом отстранил. «Лучше сделай своих агротехниками», – продолжал разговор Раис колхоза заветы Ильича. «Пусть египетский хлопок сеют». Мы в своем колхозе так сделали. Египетских любит много воды, а у нас в колхозе воды не хватает. И все из-за тебя, ведь ты у меня воду крадешь. Я не краду. Вспомни, наш род всегда в это время всю воду брал на свои поля. Так это ж было когда Давлет Бай командовал. Наш род старше, а старшие берут в первую очередь. Я ведь беру не для себя, а для колхоза. Сейчас график Райзо распределяет воду, а не старшинство родов. И потом мой рот не ниже твоего. Я поставил охотников с ружьями на плотине. Стрелять будем. Райз колхоза Завета Ильича молча кивает головой. Ему не хочется спорить, он занят репетицией предстоящего разговора об этом с председателем райсполкома. Раис колхоза Свет Зари, видя, что его собеседнику, занятому своими мыслями не до разговоров, обратился к геологам, которым, видимо, было интересно его послушать. В стране дело шло к сплошной коллективизации. Классовая борьба обострилась. Были враги открытые, были и скрытые враги. Чтобы нормально работать даже в экспедиции, надо было хорошо разбираться в обстановке, надо было уметь ответить дехканам на вопросы, которые их волновали. Раис колхоза «Свет зари» произнес горячую речь о преимуществах колхозной жизни. Тогда это еще надо было доказывать. Разговор на колхозную тему, когда можно было козырнуть достижениями своего колхоза, доставлял огромное наслаждение Раису. Он вызывающе поглядывал на всех, стараясь встретить хотя бы небольшое возражение. Его зычный голос слышался в самых отдаленных углах Чайханы. Уже через несколько минут чьей хана начала напоминать улей потревоженных пчел. Угрюмый человек в пестром халате с колючим взглядом небольших темных глаз громко сказал, «Говорят, египетский хлопок, египетский хлопок, контрактация, а цены на хлопок на лондонской бирже растут». «Ага», – воскликнул Раис, – «я слышу разговор о ценах на лондонской бирже». «Почему они вас интересуют? Наш хлопок возвращается к нам как ситец, как байка, как новая жизнь. Зачем тебе знать, сколько он в Лондоне стоит? Или ты хочешь опять Эмира Бухарского и его блюдолизов к себе на шею?» «Хлопковый клин сократил посев зерновых», — сказал толстый рыхлый старик, от которого пахло сырыми кожами. «Поэтому и количество скота уменьшилось». «Конечно», – послышался молодой голос, – «теперь басмачи, вернее остатки их, не имеют прежней зерновой базы. Недаром же они и сейчас через своих людей угрожают всем, кто подписывает контракт на посев хлопка». «А скот?», – воскликнул Раис, – «всем известно, что за годы басмачества погибло много скота. Ведь только один курбаши Муэддин награбил у дихкан тысячи баранов, много лошадей, около 400 быков». Недаром же, когда он на суде попросил молиться за его душу, дихкане закричали «Смерть собаки!». Да и не только басмачи, вмешался председатель колхоза Завета Ильича. Баи и сейчас каждый день угоняют контрабандой скот за границу в Кашгарию. Лишь бы не досталось колхозу, много скота задержали пограничники за эти месяцы. А зачем требуют сдавать в колхоз все, даже кур? Почему нельзя оставить себе курицу? визгливым голосом закричал богато одетый дихканин. Это неправильно, вмешался в разговор мужчина в полувоенной одежде. Тот, кто заставляет так делать, отпугивает дихкан и вредит колхозному делу. Это или явный враг, или дурак. А услужливый дурак опаснее врага. Вы из какого кишлака? Спросил он у человека, говорившего о цене хлопка на лондонской бирже. Тот молча допил чай, делая вид, что не слышит вопроса. Он встал и, бросив деньги, вышел. «Что это за человек?» Громко на всю чайхану спросил Раис колхоза Завета Ильича. «Я никогда не видел его раньше». Все разговоры стихли. «Это Бай или кто-нибудь из сдавшихся ранее басмачей?» Сказал Раис колхоза Свет Зари. «Они все еще никак не могут опомниться. Белая собака, черная собака, все равно собака». У таких свой собственный телеграф новостей. Много бандитов уничтожено пограничниками, но стоит появиться где-нибудь бы смачам Тагая или Хамида. Хамид уже появился. Раздался старческий скрипучий голос. Мой сын научился грамоте и стал такой умный, что стыдится отца. Свою сестру, мою старшую дочь, он заставил снять паранджу, отжегитый Хамита, ей за это отрезали голову. «Джигиты Хамида – не джигиты, а проклятые басмачи, продавшие свои души английской разведке», – сказал мужчина в полувоенной форме. «Разве басмачи одной твоей дочери отрезали голову? Ведь когда выбирали место, где быть таджикской столице, в Гиссаре или Дюшамбе, то обнаружили, что в кишлаке Гиссар в то время басмачи оставили только семь дворов. Вот что басмачи наделали. Они попробовали и в этом году захватить Памир». Всех бандитов уничтожила Красная Армия. Только двенадцати головорезам удалось унести ноги своим хозяевам за границу. «Кого режут басмачи спросил Раис колхоза «Свет Зари» и сам ответил. «Учителей, агрономов, трактористов, докторов, партийцев, комсомольцев, председателей колхозов, инженеров. А зачем? Чтобы не выпустить в народ слово в царстве слепых и кривой хан». Что может сделать один человек единоличник сам по себе, а вместе, колхозом, если всем народом топнуть ногой, будет землетрясение, если всем народом дунуть, будет буря, а если плюнуть на врага, будет озеро, в котором враг утонет. Председатель колхоза торжествующе посмотрел кругом, выискивая несогласных. Никто не возражал. Три громких хлопка в ладоши прозвучали на всю Чайхану. Давно уже никто так по-байски не призывал к себе чайханщика. Абдулла быстро наклонился, чтобы из-за сверкающего пузатого самовара увидеть этого заказчика. В углу сидел пожилой узбек в темном халате. Абдулла разглядел узкое лицо, изрытое оспой, левая бровь и скула были рассечены шрамом. Абдулла схватил самый цветистый чайник, насыпал в него чаю, налил кипятку, взял поднос и сам поспешил к гостю. «Салям, алейкум!» – приветствовал он заказчика и бесцеремонно заглянул в его опущенное лицо. «Как доехал?» – «Хамид!» – «Алейкум, салям!» – Абдулла спокойно процедил сквозь зубы Хамид. «Как живешь?» Мгновенно смолкли все разговоры. Пронесся тихий шепот. «Здесь сидит глава басмаческого отряда сам Курбаши Хамид!» Все взоры устремились на Хамида. Только группа геологов продолжала горячо спорить, но и они умолкли, удивившись наступившей тишине. А когда Раис колхоза «Свет зари» объяснила, что человек в углу со следами оспы на лице никто иной, как Курбаши Хамид, они оживленно зашептались. Ивашка вскочил и подошел к Хамиду. — Курбаши Хамид? — громко спросил он, опуская руку на наган в кобуре. Хамид бросил быстрый взгляд в лицо юноши и мгновенно опустил глаза. «Я Юрий ивашка Помнишь группу золоторазведки и перевал Кичикалай? Скажи, куда твои басмачи девали наши записные книжки?» «Ну?» «Стреляй собаку, стреляй!» Раздался на всю чейхану пронзительный голос старика, у которого басмачи Хамида зарезали дочь. Ивашко почувствовал, как чьи-то сильные пальцы крепко сжали кисть его руки. Он быстро оглянулся и увидел улыбающееся лицо пожилого киргиза. «Пусти!» Юноша попытался освободить руку, но это ни к чему не привело. «Здесь нельзя стрелять», – улыбаясь сказал Киргиз. «Прячь свой наган». Ивашка вспыхнул. «Ты что, Курбаши испугался? Хамит один, а ты боишься. Трусишь?» Послышались возгласы удивления и смех. Юноша заметил, что окружающие смеются над ним. «Иди к начальнику», – спокойным голосом произнес Киргиз и, обернувшись к толпе, пояснил. «Ничего». Он еще молодой, горячий, ничего. начальнику, вызывающе спросил Ивашка. Он оглянулся. Его смутили улыбка и снисходительный тон киргиза. К начальнику райотдела, спокойно ответил киргиз. Ты на Алай в запретную пограничную зону ездил. А к тысячеглазому не зашел. Теперь кричишь, мои записные книжки, мои записные книжки. Невелика храбрость угрожать безоружному в Чайхане, где много народу. Надо было не трусить, когда напали басмачи. Да вам-то какое дело? А вот здесь сам Курбаши Хамид, главарь басмачей. Я это вижу, но стрелять нельзя. Вокруг спорящих собрались все посетители Чайханы. Хамид, от которого временно было отвлечено внимание присутствующих, услышал чей-то шепот. Прыгая в реку, белая кобыла у коновязи, крайняя с востока. Хамид порылся в складках пояса и спокойно вынул оттуда аккуратно сложенную газету. Медленно развернув ее, он достал вчетверо сложенную бумажку. «Читай, начальник», – произнес он, протягивая ее юноши. Взяв бумажку свободной рукой и быстро пробежав глазами написанное, Ивашка с возмущением сказал. «Не верю, фальшивая, идем выясним». «Приехал сам товарищ Максимов!» – «Тысячеглазый!» – услышал Юрий. Рядом с ним стоял Рахим, юный помощник абдуллы «Вот!» – улыбаясь, он показал на дверь. Возле Чайханы на породистой гнедой лошади сидел стройный, но уже не молодой человек в форме войск ГПУ. Юрий Ивашко сделал шаг к двери, с сомнением посмотрел на Хамида и сказал «Пойдем вместе». Хамид быстро вышел из Чайханы. Остальные вслед за ним поспешили наружу и плотным кольцом окружили Максимова. Максимов приветливо здоровался с собравшимися. Большинство из них он знал по имени и спрашивал о делах, вызывая удивление своей осведомленностью. — Вот Курбаши хамит здесь, — взволнованно сказал ему Ивашка. — Знаю. А разве вы не видели его документы? — Видел, но сомневался, — растерянно ответил юноша. «А вы не сомневайтесь. Сомнений недостаточно, чтобы хвататься за ноган. А вы любите стрелять? Мне это известно. Вы были в Алайской долине много дней. Почему же вы предварительно не заехали ко мне? Не зашли в райком партии? Не было времени, да и ехали мы другой дорогой. Я знаю, но это не меняет дело», – прервал его Максимов. «Зайдите ко мне через час». Рахим стоял перед всадником, держа лошадь под узцы. Неожиданно она попятилась назад, раздвигая толпу, и потащила за собой мальчика, не выпускавшего повод из рук. Максимов, освобождая повод, успел шепотом перекинуться несколькими словами с Рахимом. Мальчик скрылся. «Товарищи!» – обратился Максимов к толпе. «Курбаши Хамид разоружил всех своих джигитов и сдался нам. Он помог нам кое в чем». Мы обещали ему свободу и сдержали свое обещание. Он волен ехать куда хочет. Я выдал ему удостоверение. Если Хамид хочет жить мирной жизнью Дихканина, пусть живет. Умный человек не споткнется дважды об один и тот же камень. «Ловите белую, ловите белую!» – донесся пронзительный мальчишеский голос от канавязи. И все увидели белую лошадь, возле которой неумело хватаясь за повод, и еще больше пугая ее, кружился Рахим. «Чья белая кобыла? Чья кобыла? Отвязалась! Лови!» – послышались голоса в толпе. Хозяин лошади не находился. «Лови!» – кричал абдулла – «Хватай за повод! Упустишь, скандал будет!» – скажут, чей хана виновата. Мальчик поймал лошадь и повел к канавязи. «Почтенные, смотрите!» – крикнул кто-то из толпы. «Чей-то курджум упал в реку, он плывет!» Мешок из красной шерсти быстро плыл по течению, постепенно погружаясь в воду. Рахим мгновенно прыгнул в реку, стараясь догнать курджум. Послышались веселые возгласы, советы. Несколько всадников поскакали по берегу на помощь мальчику. Рахим поймал Курджум и, схватившись за конец аркана, брошенного одним из верховых, выбрался на берег под крики одобрения. «Хозяин! Кто хозяин? Где счастливец?» – спрашивали друг друга в толпе. Но хозяин не откликался Большинство предлагало вскрыть Курджум. абдулла получив согласие Максимова, перерезал шерстяную петлю, на которой висел замок. Все столпились вокруг, забыв о жаре. В одном кармане переметной суммы был каран, шкатулка, запертая на ключ, женское покрывало, патроны к браунингу и мешок с золотым песком. абдулла немедленно его спрятал. В другой половине были лепешки, завязанные в платок, женский халат, небольшие кожаные ячиги, три пачки денег тысяч на двенадцать, кусок вареной баранины, неполная бутылка с коньяком и десять янтарных мунштуков. Абдулла, понимавший в них толк, сразу поднес к глазу один из них и в светлом глазке увидел изображение обнаженной женщины. «Ашгарский», – сказал он. Максимов приказал ординарцу немедленно все отнести к нему в райотдел. Рахим побежал в Чайхану переодеваться. «Почтенный», – сказал Максимов, – «очевидно, хозяин белой кобылы, отказавшись от лошади, побоялся, что курджум может его выдать. Он решил отделаться от улик, сбросив его из Чайханы в реку. Но мы, конечно, найдем хозяина». К Чайхане подходили все новые и новые люди. «Слушайте», – громко сказал Максимов, – «пусть здесь запомнят все. Кто обидит моего друга Хамида, обидит меня самого». Кто тронет кого-нибудь из его семьи будет иметь дело со мной голос максимова звучал властно а в глазах светилась легкая насмешка хамид скажи нам ты не видел в чайхане никого из бывших единомышленников нет твердо ответил хамид нет Оспенные шрамы на его лице побагровели. Он с нескрываемым ужасом смотрел в немигающие глаза Максимова. Он думал о том, что только Максимову мог прийти в голову этот дьявольский план, публично почтить его, бывшего Курубаши, своей дружбой. Максимов слишком хорошо все понимает, чтобы сделать это случайно или по невиденью. Начальник несколькими словами о своем друге Хамиде порвал все связи, еще сохранившиеся у Хамида с басмачами. Друзья Максимова, дихкане и рабочие, не признают Хамида своим. Недобрую память оставил он в тех кишлаках, где побывал со своими джигитами. Да ведь и он не считаете единомышленников Максимова своими. Сдался он потому, что невозможно стало воевать. Отряд тает с каждым днем, никто не идет в басмачи. Да кроме того, Максимов прервал невеселые мысли Хамида. «Прими по-дружески», – сказал он, доставая из сидельной сумки шелковый халат и протягивая его Хамиду. «Вот для меня и совсем закрыта дорога назад», – подумал Хамид, с поклоном принимая халат и прижимая его к колбу и сердцу. «Лукав и могущественен, человек, который везде». Хамид немедленно и минуты надел подаренный халат. Теперь этот халат предохранит его от выстрелов со стороны советских людей, но привлечет все пули его бывших единомышленников. «Спасибо, твой должник и верный раб». Хамид обвел взглядом толпу. Одни смотрели на него подозрительно, большинство с ненавистью, немногие сочувственно улыбались. После отъезда Максимова, чей сразу наполнилась людьми. Происшествие горячо обсуждалось. Хамид сидел в глубокой задумчивости. Он снова и снова думал о том, что Максимов отрезал ему путь к спокойной жизни. Теперь никто из друзей не поверит, что это не измена, а уловка, а его друзья. Это люди, с которыми он грабил и убивал, вместе спасал свою шкуру. По-видимому, и сейчас тот человек, который предлагал белую кобылу, сидит где-нибудь здесь за его спиной с пистолетом в кармане. Мы все служим черному имаму, он беспощаден, но зачем ему жизнь Хамида, который оказался достойным права и веры, и при допросе почти ничего не сказал Максимову. Если бы начальник хоть немного знал о черном имаме, не бывать Хамиду на свободе. А вдруг Максимов знает и о черном имаме? Кто может сказать, что знает или не знает тысячеглазый? «Эй, Хамид!» – донесся голос с площади. Народ расступился, давая дорогу бывшему Курбаши. Перед входом в Чайхану ординарец Максимова держал в поводу черного коня. «Бегунчик!» – позвал его Хамид. Конь оглянулся, поднял голову и громко заржал. «Мое седло, уздечка, курджум и даже моя нагайка!» «Обо всем!» – подумал начальник. Мысленно отметил Хамид, не зная, радоваться ему или печалиться. Хамид, не слушая поздравлений, быстро подошел к коню. Он попробовал подпругу, вскочил в седло и, свистнув, поскакал из кишлака. Вскоре он услышал зов и, оглянувшись, увидел за собой всадника. хамит осадил разгоряченного коня. «Начальник приказал передать тебе этот револьвер, патроны, — сказал ординарец Максимова, — и предупредить. Берегись вместе черного имама!» Пять. Ивашка, войдя к Максимову, заметил, что тот отложил в сторону толстую потрепанную книгу. «Курите!» – Максимов раскрыл портсигар. Юрий не курил и потому отрицательно покачал головой. Он передал Максимову документы и с любопытством оглядел комнату. На чисто выбеленных стенах висели карты. Узкая кровать, на стене охотничье ружье. Возле кровати небольшой коврик. В углу шкаф со стеклянными дверцами, завешенными изнутри бумагой. Несгораемый ящик, полки с книгами. В углу на табурете таз и кувшин с водой. За открытый внутрь ставней поблескивал карабин. Чувствовалось, что в комнате живет военный. Максимов просматривал документы. Его продолговатое, темное от загара лицо, с узким орлиным носом, немигающими мигающими карими глазами и тонкими плотно сжатыми губами напоминало Юрию лица упорных и бесстрашных путешественников-исследователей. Внимание привлёк шрам, который был ясно виден под левым ухом Максимова. Максимов отодвинул документы на край стола. «Все это мне уже известно», – сказал он сдержанно. «В чем же я провинился, спросил юноша. Слушайте меня внимательно. Вы в кишлаке Чак остановились у малоимущего Асана и к вечеру, покинув его кибитку,